Глава тридцать вторая. Покаянное настроение Тес мешало ей назначить день свадьбы. В начале ноября этот вопрос еще оставался без ответа, хотя Клэр задавал его в такие минуты, когда ей трудно было устоять. Однако Тес, как будто хотела вечно быть невестой и не вносить никаких перемен в свою жизнь. Луга были теперь не те, что летом, но днём, перед тем, как доили коров, бывало ещё тепло. А так как в эту пору года меньше стало работы на мызе, то иногда оставалось время для прогулок. Солнечные лучи, падая на влажную траву, освещали сверкающую рябь осенних паутинок, которая напоминала лунную дорожку на море. Комары, не ведая, сколь кратковременны их лекавания, кружились в полосе солнечного света, ярко освещённые, словно в каждом из них горел огонёк, который угасал, как только покидали они эту полосу. И здесь Клер снова напоминал ей о том, что день свадьбы ещё не назначен. Иногда он заговаривал об этом по вечерам, отправляясь вместе с ней исполнять какое-нибудь поручение. которой миссис Крик придумывал специально для того, чтобы предоставить ему случай побыть в стесной еде. Большей частью ходили они на ферму, находившуюся в предгорье, проведать стельных коров, которых на время переводили туда и кормили соломенной резкой, ибо в эту пору года в жизни коров происходили серьёзные перемены. Коров небольшими партиями отправляли ежедневно В этот родильный дом, где они оставались на соломенной диете, пока не производили на свет телят. А как только телёнок мог ходить, мать и её отпрыска пригоняли назад на мызу. Пока телёнка не отнимали от матери, разумеется, её не нужно было доить. Но когда телят продавали, доильщицы вновь принимались за работу. Однажды вечером, возвращаясь в комнате на мызу, Они поднялись на скалу, возвышавшуюся над долиной, и здесь остановились, прислушиваясь. Вода в речках поднялась, бурлила у запруд, журчала в дренажных трубах, заполняла все канавы. Нельзя было идти на прямик, чтобы сократить расстояние, и путникам приходилось держаться горных дорог. Над долиной, неведомой его мраке, стоял многоголосый гул. им чудилось, что там внизу раскинулся большой город и слышится гудение толпы. Как будто там бродят десятки тысяч людей, сказал Тесс. Они собираются на площадях, спорят, доказывают что-то, ссорятся, рыдают, стонут, молятся и проклинают друг друга. Клэр слушал её рассеян. "Крик не говорил тебе сегодня, дорогая?" о том, что в зимние месяцы ему не понадобится столько работниц. Нет. Коровы перестают давать молоко. Да, вчера отправили на ферму 6 или 7 коров, а третьего дня трёх, и теперь их там около 20. Ах, так. Значит, хозяину не нужна моя помощь до ухода за телятами. Во мне больше здесь не нуждаются. А я-то старалась. Крик в сущности не говорил, что ты ему больше не понадобишься. Но, зная о наших отношениях, он мне сказал очень добродушно и вежливо, что я должна быть возьму тебя с собой, когда распрощаюсь с ним перед Рождеством. На мой вопрос, как он без тебя обойдётся, он ответил только, что зимой ему хватит и троих работниц. Боюсь, что я грешный человек обрадовался. Ведь теперь тебе придётся наконец решиться. Мне кажется, ты не должен был радоваться, Энжул. Всегда бывает грустно, когда в человека не нуждаются, хотя бы это и было нам на руку. Значит, признаёшь, что это нам на руку. Он коснулся пальцем её щеки и протянул: «А, "А, что такое? Ты покраснела от того, что попалось. Но зачем я шучу? Мы не должны шутить, жизнь слишком серьёзно". Да. Пожалуй, я это поняла раньше, чем ты. Она понимала это и теперь. Если в конце концов она откажется от него, следуя принятому ночью решению, и покинет Мызу, значит, придётся поступить на новое место. Теперь, когда коровы телились, на Мызах не нуждались в доильщицах, и ей придётся искать какую-нибудь земледельческую ферму, где не будет рядом с ней её возлюбленного. Божественного ангела Клэр. Мысль это показалась ей невыносимой, но еще мучительнее было думать о возвращении домой. Будем говорить серьезно, милая Тесс, продолжал он. Раз к Рождеству тебе придется, по видимому, отсюда уйти, то во всех отношениях желательно и удобно, чтобы я тебя увез как свою собственность. И не будь ты самой нерасчетливой девушкой в мире. Ты бы сообразила, что так, как сейчас, вечно продолжаться не может. А жаль. Пусть бы всегда было лето и осень, а ты бы ухаживал за мной, и всегда было бы мне такого высокого мнения, как прошлым летом. Так оно и будет? Да, знаю, воскликнула она в порыве безграничного доверия к нему. Энжел, я назначу день, когда я стану твоей навсегда. Так договорились они на конец во время этой вечерней прогулки под аккомпанемент бесчисленных ручейков, журчавших справа и слева. Придя на мызу, они немедленно сообщили новость мистеру и миссис Крик с просьбой хранить ее в тайне, так как влюбленным хотелось отпраздновать свадьбу возможно скромнее. Хотя фермер и собирался рассчитать тест в ближайшее время, но теперь начал громко сожалеть об ее уходе. Кто будет снимать сливки? Кто будет украшать узорами куски масла для дам из Англбери и Сентборна? Мистер Скрик поздравил ее с тем, что она покончила со своими колебаниями. Она заявила, что как только она впервые увидела Тэс, так тотчас же и угадала, быть ей замужем не за простым работником. В день своего приезда Тесс с таким величественным видом прошла по двору, что миссис Крик готова была поклясться, родом она из хорошей семьи. По правде говоря, миссис Крик обратила внимание только на грацию и миловидность Тесс. Что же касается величественного её вида, то миссис Крик припомнила его только после получения дополнительных сведений. Теперь Тесс неслась на крыльях времени, утратив волю. Слово было дано, день назначен. Умная от природы, она начала склоняться к фатализму. Это вера в судьбу свойственна крестьянам и тем, кто живёт в более близком общении с природой, чем со своими ближними. Все желания своего жениха она исполняла с пассивной покорностью, характерной для этого мировоззрения. Прочем, она еще раз написала матери, якобы для того, чтобы сообщить о дне свадьбы. В действительности же она снова просила ее совета. На нее я остановил свой выбор джентльмен. Быть может, мать не приняла этого во внимание. Возможно, что к объяснению данному после свадьбы он отнесется далеко не так спокойно, как мог бы отнестись человек попроще. Но на это письмо миссис Дарбифилд ничего не ответила. Хотя Энжел Клэр настаивал на необходимости немедленно отпраздновать свадьбу, выдвигая благовидные доводы, однако была в этом излишняя стремительность, что я обнаружила позднее. Он любил её горячо, но, пожалуй, это была скорее идеальная любовь, чем то страстное чувство, какое питал к нему она. Считая себя обречённым отказаться от интеллектуальной жизни и вести жизнь пастушескую, он и не подозревал до встречи с Тесс, что найдёт здесь столько очарования, сколько он нашёл в этой простодушной девушке. О простоте и без искусственности ему случалось говорить, а что это такое, он в сущности не знал, пока не явился сюда. Но будущее рисовалось ему очень неясно. И лишь по прошествии года или двух мог он окончательно определить свой жизненный путь. И решимость его объяснялась некой небрежностью, с какой он привык относиться к своей карьере, считая, что по вине родных, заражённых предрассудками, отказался от истинного своего призвания. Не думаешь ли ты, что лучше было бы нам подождать, пока ты не устроишься на своей собственной ферме? Робка спросила она однажды. В то время он мечтал о ферме в центральных графствах Англии. Сказать по правде, Тэс, я не хочу, чтобы мы расставались. Ведь это значило бы, что я не могу оберегать тебя и заботиться о тебе. Довод был веский. Клер имел на неё такое сильное влияние, что она переняла его манеры и привычки, его слова и фразы, вкусы и склонность. Если оставить её одну на мызе, она вернётся к прежним своим привычкам, и гармоническая связь будет нарушена. Было у него ещё одно основание не расставаться с ней. Разумеется, его родители захотят увидеть её хоть раз раньше, чем она уедет с Клером на ферму в Англии или в колониях. А так как мнение их ни мало ни не могло повлиять на его решение, то он считал, что месяца два совместной жизни с ним пока он будет устраивать свои дела, пойдут ей на пользу и подготовят к мучительному для неё испытанию предстоящему визиту к его матери. Далее Клэр хотела ознакомиться с мукомольным делом, предполагая построить на будущей своей ферме мельницу. Владелец большой старой водяной мельницы в Олдридже, некогда принадлежавшей аббатству Предложил ему в любое время ознакомиться с изданно налаженным делом и на несколько дней принять участие в работе. Клер поехал туда договориться о частностях. Место это находилось в нескольких милях от Телботейса и к вечеру вернулся на мызу. Тесссон объявил, что думает пожить некоторое время на Уэльбриджской мельнице. Что же побудило его принять такое решение? Не столько желание изучить дело, сколько одно случайное обстоятельство. Можно было поселиться на ферме, которая некогда была поместием одной из ветвей рода Дербервилли. Так обычно разрешал Клер практические вопросы, руководствуясь чувством, никакого отношения к ним вопросов не имеющим. Они решили отправиться на мельницу немедленно после свадьбы. и провести там 2 недели вместо того, чтобы скитаться по городам и гостиницам. Затем мы осмотрим несколько фирм по ту сторону Лондона, о которых я слыхал, сказал он. А в марте или в апреле навести моих родителей. Такие вопросы постоянно возникали и обсуждались. А день, когда Тесс должна была стать его женой, этот невероятный день приближался. Свадьба была назначена на тридцать первого декабря в канун нового года. Его жена говорила на себе: возможно ли это? Они соединятся на веки, ничто не сможет их разлучить, и все будут они делить пополам. Что же в этом невероятно? И все-таки может ли это быть? В воскресенье утром. Из Хьюет вернулась из церкви и потихоньку сказала Тесс: Вас не оглашали сегодня в церкви. Что такое? Сегодня ведь э, срок первого оглашения, объявила она, посматривая на Тесс. Свадьба будет под Новый год, Милчка? "Да, быстрек ивнул. Оглашать должны три раза, а до Нового года остаются теперь только два воскресенья. Тес почувствовала, что бледнеет. И справа. Конечно, оглашают трижды. Быть может, он забыл? В таком случае свадьбу придётся отложить на неделю. А это дурное предзнаменование. Может ли она напомнить своему возлюбленному? Тес, медлившая так долго, вдруг охвачена была нетерпением и опасением потерять то, что завоевала. Но тревога скоро рассеялась. Из рассказа миссис Крик о том, что не было оглашения, а та, пользуясь правами матроны, обратилась к Энжелу. Вы о нём забыли, мистер Клер? О Об бурочении ты вы забыли? Нет, не забыл, отозвался Клер. И наиединестэс поспешил её успокоить. Пусть они тебе не дразнят таким оглашением. Я не посоветовавшись с тобой, решил, что нам удобнее взять брачное свидетельство. Так будет для нас спокойнее. И хотя тебе хочется услышать своё имя, ты его не услышишь и в следующее воскресенье. Мне этого вовсе не хочется, милый, гордо ответила она. Но всё-таки Тес почувствовал облегчение, узнав, что всё складывается так благополучно. Она побаивалась, как бы кто-нибудь услышав оглашение, Не объявил в церкви во всю услышанье о ее прошлом. Но судьба ей благоприятствовала. На душе у меня неспокойно, думала Тесс. Мне везет, но быть может в последствии придется за это расплачиваться. Бог жестоко взискивает за счастье. Лучше бы нас оглашали как всех. Но все шло гладко. Тесс не знала венчаться ли ей в ее лучшем белом платье. или купить к свадьбе новые. Вопрос разрешился благодаря предусмотрительности Клэр. На мыс были доставлены большие пакеты, адресованные Тесс. В них оказался свадебный туалет, начиная от шляпы и кончая ботинками, а также прилесные утренние платья. Этот убор вполне соответствовал скромной свадьбе, о которой они мечтали. Клэр пришел домой вскоре после того, как были доставлены пакеты и слышал, что она развертывает их наверху. Через минуту она спустилась вниз, раскрасневшаяся, со слезами на глазах и прижавшись щекой к его плечу, прошептала: "Какой ты заботливый! Ты подумал даже о перчатках и носовом платке, милый мой. Какой ты хороший, какой добрый! Прав же нет, Тес?" Я послал заказ в Лондон, вот и все. И не желая, чтобы она его привознасила, посоветовал ей пойти наверх и примерить платье, и если оно окажется не в пору, попросить деревенскую швею перешить его. Она вернулась в свою комнату, оделась и секунду стояла перед зеркалом, любуясь шелковым платьем. Но тут ей вспомнилось баллада о волшебном платье. Нет, не пойдёт он в жене, что согрешила хоть разок. Баллада, которую так весело и задорно напевала ей в детстве миссис Дарбифилд, раскачивая ногой колыбель под аккомпанемент песенки. Что если это платье изменит цвет и выдаст её, как выдал королеву Дженевру и её наряд? С тех пор, как Тесс шла на фирме, Строфа это припомнилась ей впервые.